Глава седьмая. Шли легко. На дорогу падала тень берез, оберегая от знойных лучей, из глубины леса веяло свежестью. Гвидон был бодр и даже насвистывал, потом запел в полголоса. Сухота ты, сухота, полынь-горькая трава. Эхо, эхо-хо, полынь горькая трава. Уж я пашенку пашу. Сам на солнышко гляжу, эхо, эхо-хо, сам на солнышко гляжу. Уж как добрые жены, мужьям есть принесли, эхо, эхо-хо, мужьям есть принесли. А моя шельма-жена позабыла про меня, эхо, эхо-хо, позабыла про меня. — Эх ты, пахарь! — насмешливо окликнул его Салтан. — Когда же это ты пашенку пахал? Да я не пахал, так вспомнилось. Это белка наша пела, бывала. Она множество этих песен знала, и веселых, и грустных. Но веселых больше. Как примется скакать, платочком махать. Только пятки мелькают. Старый млад засмотрится, заслушается, и всем весело. Они шли дальше, и скоро Гвидон опять запел. Позабыла про меня, позапамятовала. Эхо, эхо-хо, позапамятовала. Уж я вырежу лазу на свою шельму-жену. Эхо, эхо-хо-хо, на свою шельму жену. Потом Гвидон замолчал, будто опомнился, коснулся мешочка на шее. Знаешь, бать, он обернулся к салтану. Мерещится мне, что тут в мешочке что-то шевелится. Шевелится? Ну, иду а оно как будто копошится. — Оно живое. Это выкуп. — А, черт морской его ведает. Я так пощупал. Оно вроде яйца какого и твердое. На, сам потрогай. Гвидон остановился и подал Салтану красный мешочек, висевший на шее. Салтан осторожно взял его в руку. Сквозь красный бархат прощупывался округлый, но чуть продолговатый твердый предмет, гладкий на ощупь, поменьше куриного или утиного яйца, а скорее как яичко болотного луня. И Гведон был прав. Пока Салтан держал мешочек, в руке ему показалось, что яйцо под бархатом вздрогнуло раз и другой. — То не яхонт, не кольцо, жара птицы на яйцо, — продекламировал Гвидон, как видно, тут же сочинив. Салтан усмехнулся. — Может, и так. Да как бы та жар птица? У тебя за пазухой не вылупилось, а то улетит наш выкуп. И поминай, как звали. Я жнурочки-то попрочнее завяжу, пообещал Гвидон. Если и вылупится, то из мешка не улетит. А с мешком? Тогда и со мной вместе, решительно заявил Гвидон и сунул мешочек под кафтан. Они тронулись дальше, и вскоре Гвидон снова пел в задумчивости. Подъезжаю ко двору. «Жена ходит по двору, эхо-эхо-хо, жена ходит по двору. Уж ты, жонушка жена где сударышка была? Эхо-эхо-хо, где сударышка была?» Когда миновал полдень, они присели на низкий Ивовый ствол в тени у реки, раскрыли заплечный мешок от Медоусы. Припасы там оказались самые простые — каравай хлеба, пироги с курятиной и кашей, Копченое сало, несколько печеных яиц. — Да уж, это тебе не с царской поварни, — подмигнул отцу Гвидон, однако с молодым задором набросился на еду. — А что? — пробурчал он с набитым ртом. — Тетка Ираида. И правда так? Стряпала хорошо. — Да вроде хорошо. Салтан постучал печеным яичком о ствол, на котором сидел. Как многие молодые люди, имеющие дело, он дома почти не замечал, что именно ест. На войне я и такому яичку бывал рад. А когда мой воротился, да как узнал, что с вами сделалось. Так и вовсе мне белый свет стал не мил, Все противно. Любой пирог мне был горек, что кора осиновая. Они поели, потом немного подремали на траве, пережидая самое жаркое время. Серое перо сидело на стволе у них над головами. Салтан, ночью спавший мало... Подремал бы еще, но гвидон торопил его в дорогу, ему не терпелось добраться до Волотовых гор и вызволить жену. Салтан понимал его, и самому хотелось поскорее покончить со всем этим и к Елене вернуться. Но причин сильно спешить он не видел. От этого края, открытого и прекрасного, до сумрачных Волотовых гор, куда солнце заходит только ночью, было еще очень далеко. Но вот перо сорвалось с ветки и затрепетало в воздухе, призывая в путь. Салтан снова надел дорожный мешок, гведом взял на плечи лук в налуче и колчан со стрелами, и они тронулись дальше. Пересекли широкую, но неглубокую реку по выступающим камням, а на том берегу начинался густой лес, в него и нырнула дорога, сделавшись тропой. Шагая по ней, Салтан оглядывался, не появится ли вновь всадница из тумана или из огня, но никаких существ, способных к разговору, им за весь день не встретилось, как и человеческого жилья. Зато зверей было немало. То лисица перебежит дорогу, то куница, то заяц, то промчится за елями олень, раз показались два лося, задумчиво жующих хвою. При виде их Гвидон, как выяснилось, страстный охотник, хватался за лук, но Салтан останавливал его, некогда им возиться с добычей, да и много ли они сумеют унести. Как припасы кончатся, вот тогда, а сейчас в мешке еще что-то осталось. Порой тропа вновь выходила из леса на открытое пространство, и становилось видно, что солнце постепенно клонится к горизонту. Отец и сын шли прямо за ним, на запад, а значит, серое перо вело их в сторону темного света. Они обсуждали, каков туда вход. Салтан вспоминал, что ему об этом известно из сказок. Скорее всего, это будет колодец глубокий или просто дыра в земле. Надо будет туда лезть. Но может и другое что оказаться. Дерево с дуплом. Не хотелось бы, чтобы... Может повстречаться нам... Жаба величиной с быка или собака, тоже огромная, а в пасти пламя пышет и скажет, «Полезайте ко мне в пасть, придется лезть». Вход на тот свет и такой бывает. «Ты смотри, не срабей, дружище». «Я не срабею, дружище». Гвидон усмехаясь не без самодовольства, хлопнул Салтана по плечу. Тот улыбнулся, хорошо бы. Сынок вышел не робким от природы, да и в кого бы. Но много ли он опасностей видел за свою младенческую жизнь? Даже зимы со снегом и ту не видел. «Я ж батя в бочке родился», — со смехом добавил Гвидон. «Ну, не прямо в бочке, но до нее ничего не помню, мал был. А как стал понимать, вижу, мы в бочке. Мать плачет, говорит, погибель нам. А я думаю, может, нет еще. Слышу, у бочки снаружи волна плещет, играет нами. Я и давай просить». Не губи, мол, наши души, выплеснет и нас. Услышали ведь понтарховы дочки? Повидаться бы с ними, хоть спасибо сказать. Вечерело, тьма сгущалась. Снова ощутив голод, Салтан оглядывал окрестности в поисках подходящего места для ночлега. Ни шатров, ни одеял у них с собой не было, но в теплую ночь можно было поспать и под ветвями, лишь бы не дождь пошел. Однако перо летело вперед. И хотя Салтан обращался к нему с речью, а Гвидон пробовал подозвать свистом, не останавливалась. Может, знала лучше их, где сегодняшний конец пути. И вот когда уже лишь холмы рисовались темными громадами на фоне красновато-желтого закатного неба, впереди показался огонек. Смотри, там дом! Гвидон схватил отца за плечо. Бать, там изба, гляди. И правда. Такой огонек не мог быть ничем, кроме светящегося оконца избы. Первое жилье за полный день пути через край казалось незнаемой людьми и обрадовало, и насторожило. Вокруг избы не имелось ограды, никаких черепов на кольях или ворот из берцовых костей, и это обнадеживало. Приближаясь и выискивая взглядом дверь, Салтан невольно мечтал, вот бы открыть дверь и снова увидеть внутри Медоусу. Хорошо бы сразу молодой. Беспрепятственно они приблизились к двери, и Гвидон постучал. До того им слышался из оконца слабый шум, но теперь он стих. На стуках не было никакого ответа. Избушка, избушка, позвал салтан. Нам в тебя лезти, хлеба соли есть. Они еще немного выждали, потом изнутри раздался голос, рубкий, дрожащий и, скорее всего, женский. — Кого? Это бог несет на ночь глядя. — Не бойся, хозяюшка, — приветливо ответил Салтан. — Не воры мы, не разбойнички. Путь держим. В сторону закатную. Пусти переночевать, мы не обидим. — Как же вы меня нашли? Кто вам путь указал? Медоуса-стражница в дорогу снарядила и перо дала путеводное. Стукнул засов. Дверь отворилась, стал виден желтый свет лучин внутри. — Медоуса! — с явным облегчением ответили им. — Так и сказали бы сразу. Медоуса, мол, прислала. А я-то, дура бестолковая, таких хороших гостей за порогом держу. Заходите, сделайте милость. Да много ли вас? А то у меня тесно. Наружу высунулась хозяйка. Не молодая, но и не старая, средних лет, полная женщина. Салтан досадливо крякнул про себя. Мало того, что хозяйка была некрасива, так еще и крива на один глаз. Нет уж, и это он к себе в постель не пустит. Девичье ее положение выдавала тонкая засаленная косичка тускло-рыжего цвета, порядком растрепанная. Впрочем, вспомнил он, вслед закланяющейся хозяйкой, проходя в избу, Медоусу поначалу показалось ему в облике еще худшим. И, не решись, он поцеловать сгорбленную и бородатую, что таить старушенцу, не провел бы ночь с молодой пышногрудой Девой. «Как вас, гостюшки, звать-величать?» Хозяйка щурила единственный глаз, стараясь рассмотреть их при лучине. «Я Салтан Салтанович из Деметрия Града. А это...» — Салтан взглянул на сына. «Приятель мой Гвидон. «Салтан! Салтанович!» Толстуха попятилась и выпучила на него свой единственный глаз. «Не признала я в патьмахта». «Ты разве меня знаешь?» Наслышаны мы!» Хозяйка пятилась, пока не уперлась спиной в стол. «А это стало быть сын твой!» Она впилась взглядом в Гвидона, и тот, невольно кривясь, принудил себя поклониться. «Пристанище стало быть, ищите!» Помедлив, сказала хозяйка и поджала губы, словно ее убогая изба была слишком хороша для царя с наследником. Уж не прогони, дай переночевать, попросил салтан. Весь день шли, притомились, а иного жилья, кроме твоей избушки, не встретили. Хе, откуда ж тут взяться другому жилью? Слова эти, как видно, насмешили хозяйку. Это мне горемычной, судьба-долюшка такая выпала. А уж я ли чем провинилась? Одно горе горькое, во всю жизнь знала, полной ложкой хлебала. Замуж бы кто взял? Да кто возьмет, когда у тебя приданого-то два полотенца из дубового поленца, да серьги двойчатки из ушей лесной матки? А гадаты и выходят. Тебя-то... Как звать величать? Хозяюшка!» Салтан прервал ее жалобы, грозившие сравняться с морем по бесконечности. Кашлянов вовремя поправился, поскольку назвать ее красавицей было бы явным издевательством. «Харитина меня звать!» Дадоновна, пробормотала хозяйка. Помолчала и снова опомнилась. «Вот ведь дура я!» — стала у голодных и холодных выспрашивать. «Располагайтесь, гости дорогие!» Целоваться к радости салтана не предложила. Харитина Дадоновна оказалась не только страховидна, но еще и неопрятна. Мятый сарафан, не пойми какого цвета, был давно не стиран. Засален на груди и животе, подпоясан криво сидящей вытертой тесьмой. На нем висела тряпка вместо передника, тоже уставшая ждать замены. На землистом полу под ногами хрустел всякий сор, кости, щепки, аж медки, не пойми чего. По углам и под лавками громоздились поленья, горшки целые и битые. С палатей свисало грязное трепье, на бревнах паутина росла клоками. Вместо печи у нее имелся выложенный камнями очаг посреди пола, сейчас не горящий. Над ним висел большущий закопченный котел, кажется, пустой. Тем не менее в избе было жарковато, по круглому щекастому лицу хозяйки лился пот. Салтан и Гвидон осторожно прошли в глубину избы, при одной лучи не видно было мало что, и они опасались споткнуться. Гвидон держал руку на груди, загадочное яйцо в мешочке задергалось. И он опять подумал, как бы птенец наш не вылупился прямо сейчас. «Садитесь, гости дорогие!» Хретина сорвала с пояса тряпку и размашисто потерла ей скамью возле стола. «Угощу вас, чем бог послал!» Отец и сын переглянулись и сели. Обоим вспомнились палаты Медоусы. Но тут было иное дело. Однако обижать хозяйку отказом не следовало. «Да и куда деваться!» Тьма за узким оконцем уже сделалась непроглядной. А как знать, что творится в этом краю, когда скрывается солнце? Салтан поискал глазами иконы, но красный угол оказался закрыт серой от грязи занавесочкой, и не видно было иконы там или что другое. Харитина стала подавать на стол, огромным колобком катаясь к голбцу и обратно. Голбец чулан возле печи. Примечание автора. Устав от долгого пути и теплым днем, отец и сын первым делом накинулись на квас, передавая друг другу кринку. Тот оказался слишком кислым, однако холодным и очень освежал. Напившись, взялись было за еду, но тут хозяйка их не порадовала. Наготовлено было вроде много, но от каши несло гарью, Хлеб оказался плохо пропечен и сырой внутри. Пережаренная рыба, тощая, кослявая, будто ее собрали из иголок. «Это что у тебя, хозяйка, цыпленок такой чудный?» — спросил Гвидон с подозрением, рассматривая рубленую жилистую тушку в треснутой деревянной миске. «Да не крыса ли это?» — с опасением подумал Салтан. «Это, князь, ты мой прекрасный не цыпленок, а ворона!» — пояснила хозяйка. «Курта нету у меня, вот и обхожусь, чем Бог послал». Салтаны и Гведон переглянулись, поневоле перекосив лица. Несмотря на голод уставших молодых мужчин, охотников есть ворону не нашлось. Утолить голод почти не удалось. Любое блюдо, за которое гости брались, словно бы противилось попыткам едоков. От досады и хозяйка им казалась еще уродливее, чем была. Да и запах застарелой грязи и несвежего белья аппетита не добавлял. Из вежливости Салтан пытался завести беседу. Но Харитина только отмахивалась. «Сирота я, дескать, горькая, ни отца, ни матери. Одна, как перст, живу, перебиваюсь». «Почему она живет в этом месте? И откуда взялась?» Салтан спрашивать не решился. «Подумал, Медоуса направила их сюда переночевать» а что хозяйку дала такую страховидную. Видно, чтобы больше ценили ее собственное гостеприимство. «Палат каменных да пуховых нет у меня», отвечая его мыслям, сказала Харитина. «На лавках ложитесь, а я уж на палатях». Она стянула с палатей пару тюфяков, при этом сверху посыпался сор и повеяло задхлым. Развернула, тюфяк оказался в дырах, где свили гнездо мыши и две или три шустых твари мелькнули, спасаясь под лавкой. Посыпалось мышиное дерьмо. — Уж лучше бы мы в лесу переночевали, — уныло шепнул отцу Гвидон, пока хозяйка собирала какое-то тряпье, чтобы сделать им подушки. — Чему этой пухлой мыши с мышами в обнимку? — Ладно, поспим, да уйдем в спозаранку, — ответил Салтан. — Я уже шевельнуться не могу, так устал. Да и я, Гвидон широко зевнул и опять схватился за грудь. Да тише ты! Это я ему, яханту моему, жара на яйцу. Такое, знаешь, бойкое яйцо попалось. Салтан сел на приготовленный для него тюфяк, моргнул на подозрительные грязные пятна, но спать уже хотелось неимоверно, ломило во лбу, глаза слепались, руки и ноги одеревенели. Тянула голову преклонить хоть куда-нибудь, хоть на кочку. Дедушка Сидор, — сквозь живот бормотал рядом Гведон, — Гнет бабушку Сидя. Уж я сейчас ту бабушку загну, вовек не разогнется. Салтан сильно вздрогнул, обнаружив, что-таки заснул Сидя и чуть не клюнул носом себе в колени. — Кафтан-то сними! Дедушка, Сидор, пробормотал он сыну. <связь> — Зевая во весь рот, Гвидон потащил с плеч кафтан. На белой сорочке мешочек из красного бархата бросался в глаза, словно кровавая рана. Отгоняя эту мысль, салтан склонился к вороху тряпок, назначенных быть ему подушкой, и уснул, как умер.